«Все болит!» — сочувственно осведомился он. Копчик застонал утвердительно. «Пить хочется!» Копчик снова застонал и протянул дрожащую лапку. «И курить, наверное, тоже хочется!» Копчик недоверчиво приоткрыл один глаз. «У него все болит, у бедняги. — громко сказал Фриц, не оборачиваясь, впрочем, к Андрею. «Жалко же смотреть, как мучается человек. Здесь у него болит, и здесь у него болит, и вот здесь у него болит». Повторяя эти слова на разные лады, Фриц сделал короткие непонятные движения рукой, свободной от сигареты, и жалобное мычание копчика вдруг прервалось, сменилось какими-то крякающими и словно бы удивленными ахами, а лицо его побелело. Встать, сволочь! Неожиданно заорал Фриц во все горло и отступил на шаг. Копчик немедленно вскочил, и тогда Фриц. нанес ему страшный режущий удар в живот, Копчика согнуло пополам, а Фриц раскрытой ладонью с глухим стуком ударил его снизу в подбородок. Копчик качнулся назад, опрокинул табуретку и упал на спину. Встать! Снова заревел Фриц. Копчик, всхлипывая и задыхаясь, торопливо возился на полу. Фриц подскочил к нему, схватил за ворот и рывком вздернул на ноги. Лицо копчика было теперь совсем белое, с прозеленью. Глаза выкатились, обезумели, он обильно потел. Андрей, годливо морщась, опустил глаза и принялся шарить дрожащими пальцами в пачке, сились ухватить сигарету. Надо было что-то делать, но непонятно что. С одной стороны, действия фрица были омерзительны и бесчеловечны, но с другой стороны, не менее омерзителен и бесчеловечен, был этот явный бандит-грабитель, нагло издевающийся над правосудием, фурункул на теле общества. — По-моему, ты недоволен обращением? Звучал между тем вкрадчивый голос фрица. — Мне кажется, ты даже собираешься жаловаться. Так вот, зовут меня Фридрих Гейгер, старший следователь Фридрих Гейгер. Андрей заставил себя поднять глаза. Копчик стоял, вытянувшись, всем корпусом откинувшись назад, а фриц, вплотную к нему, слегка нагнувшись, грозно нависал, уперев руки в бока. Можешь жаловаться. Мое нынешнее начальство ты знаешь. А вот кто был моим начальником раньше, тебе известно? Некто Рейхсфюрлер СС Генрих Гиммлер. Слыхал такую фамилию? А знаешь ли ты, где я работал раньше? В учреждении, именуемом Гестапо. А знаешь, чем я прославился в этом учреждении? Зазвонил телефон. Андрей снял трубку. «Следователь Воронин слушает», — сказал он сквозь зубы. «Мартинелли», — отозвался глуховатый с одышкой голос. «Зайдите ко мне, Воронин, немедленно». Андрей положил трубку. Он понимал, что у шефа его ожидает колоссальный втык, Но он был рад сейчас уйти из этого кабинета, подальше от обезумевших глаз копчика, от свирепо-выдвинутой челюсти фрица, от этой сгущающейся атмосферы застенка. — Зачем это он? Гестапо? Гиммлер? — Меня шеф к себе вызывает, — сказал он не своим. Скрипучим каким-то голосом машинально выдвинул ящик стола и вложил пистолет в кобуру, чтобы быть по форме. — Желаю удачи. — отозвался фриц, не оборачиваясь. — Я здесь побуду, не беспокойся.